Глава шестая. Больно, сердце щемило, но таблетки не помогут. Аврора точно знала. Хотелось курить и уснуть, а потом и не проснуться вовсе. Хотелось к маме, к папе, к брату. Но они там, далеко, по другую сторону. А она здесь, одна. Еще час назад у нее была надежда. Казалось, у нее появился человек, рядом с которым она не чувствует одиночества, забывает горе. Но нет. Он и есть ее горе. Балкон, пачка сигарет и воспоминания. А еще слезы. Ави плакала, мысленно перебирала картинки в памяти. Ее отец был барменом. У него была репутация, уважение и признание на международном уровне. Постоянные разъезды, мастер-классы, выступления. Он брал учеников, и после его школы выходили отличные бармены, как Ави. Поднакопив, Михаил Михайлов взял заем в банке и купил помещение под бар в центре города. Михайлов назвал бар «Утренняя звезда» в честь дочери. Перспективы были отличные, дело развивалось. Михайловская школа процветала, долг банку почти выплачен. Аврора восхищалась отцом. еще с детства, когда после школы прибегала к нему на работу, за что получала от мамы нагоняй. Брат подался в спорт и увлечением отца не очень интересовался. Колька был боксером, у него получалось. Соревнования, турниры, перспективы. А потом вдруг случилась травма. Всего лишь вывих плеча и легкое сотрясение. Но этого хватило. С чемпионата его сняли. А Колька не вынес. Ринг звал. Азарт и адреналин кипели в крови. И брат подался к нелегалам. Бой. Второй. Третий. Ему везло. Он побеждал. Честно побеждал. До тех пор, пока на него не поставили влиятельные люди. А другие, не менее влиятельные, поставили против. Пришли к нему перед боем и вежливо попросили лечь. Колька был молодым, горячим и справедливым. Дал в морду. Бой выиграл, но до утра не дотянул. «Шальная пуля», — так сказали менты, появившись на пороге дома Михайловых. Сердце матери не выдержало такой новости. Она тихо умерла во сне, оставив дочь подростка и мужа. Спустя неделю выяснилось, что у Кольки были большие долги. Отец отдал все свои накопления. «И вроде бы хватило». Еще два года Аврора с отцом потихоньку сводили концы с концами. Но потом на пороге их бара появился человек в строгом дорогом пиджаке. Осмотрел помещение и сказал, что сын ящера очень сильно хочет купить именно этот бар. Но был послан далеко и надолго. Человек ушел, но на следующее утро появилась целая бригада. Небольшой разгром. Казалось бы, ничего ведь страшного. Но Михаил отдавать свое не хотел. Последним воспоминанием Авроры стало бледное лицо отца и беспощадный непрерывный звук пищащих приборов в палате реанимационного отделения. Похоронив отца, Аврора столкнулась с юристами. И в итоге вышло так, что бар уже и не ее. А все, что у нее было, долги поставщикам. Пришлось продать квартиру и перебраться в общежитие. Вырученные деньги Аврора отдала в счет долгов и расплатилась персоналом. Остаток положила на счет в банке. Но поскольку сумма была довольно скромной, просто держала их на черный день. А сама пыталась выживать в безумном и несправедливом мире. Все два года она четко помнила, кто виновен в ее бедах. Сын ящера. Нет, в смерти Кольки и мамы она его, естественно, не винила. Но вот отец погиб по его прихоти. Умные люди рассказали, кто такой ящер, и Аврора понимала, что шансов на месть или хотя бы на справедливость у нее нет. Посоветовали забыть все и жить дальше, и она послушалась. А теперь она лично познакомилась с сыном ящера. Аврора курила третью сигарету. Давно ей не было так больно. Взгляд постоянно возвращался к дому напротив. Казалось, вот именно сейчас на крыше появится парень с оголённым торсом в черных широких штанах. начнет тренировку, а она все так же, с замиранием сердца, будет наблюдать за его игрой с удачей. Будет, затаив дыхание, смотреть, как он шагает по краю, едва успевает удержаться, заставляя тело совершать невообразимое. Нет, это было раньше. Теперь она не сможет смотреть на него. Не теперь, когда знает, кто именно тренируется на той крыше. А перед глазами возник Гор. Гор. Так ей легче его называть, не соглашаясь объединить этих двух человек. Гор и Филипп. Высокий, широкие плечи. Черные будто ночь волосы, коротко острижены на затылке, а на лоб падает косая челка. Темно-ореховые глаза — почти шоколадные, но с горбинкой. И сильные руки. В таких не страшно. Такие заставляют забыть обо всем. Такие уберегут и укроют от невзгод. А еще причинят непереносимую боль. Аврора просидела до вечера на балконе, то проваливаясь в непонятный полусон, то вновь просыпаясь. А когда стемнело, перебралась, практически переползла в комнату, в кровать. На следующий день ей позвонила Виктория Яковлевна. Ави думала, что ее уволят. Оказалось, нет, переводят в другую смену и ждут ее выхода. «Гор сказал, ты приболела?» — поинтересовалась администратор. «Есть немного», — соврала Аврора. «А сам Гор?» «А он, к сожалению, ушел», — вздохнула девушка. «Так что второго бармена я терять не буду, чтобы завтра семьи появилась». «Хорошо», — согласилась Ави. «Любимая работа может спасти от всего, даже помочь собрать себя по кускам». На смену Аврора пришла без опозданий, в полной уверенности, что Пятигорских ушел. Переоделась, зашла за стойку. Улыбчивый Миха уже переставлял бутылки, расставлял стакан и молол зерна куколка не поверишь как я рад что мы теперь на постоянку весело болтал парень и аврора едва заметно улыбнулась народ появлялся в клубе музыка становилась громче заказов больше глянь какие люди присвистнул миха думал теперь уже с ним не столкнемся и ж ты с зашел до простых смертных кто там поинтересовалась аврора без особого энтузиазма да так отмахнулся миха Ты лучше кофе вари. Глянь, сколько желающих на твоей веселой капучинки». «Веселые капучинки», — так окрестил Миха смайлики на кофейной пенке, которые Авис такой легкостью рисовала. «Один карамельный», — прокомментировал Миха заказ. «Два эспрессо и вискарь. Все в стеклянную випку на втором». Кивнула. Вообще в вип-кабинеты заказ относили либо официанты, либо гор или Миха. Но сейчас напарник был занят приготовлением коктейля. К тому же уже образовалась очередь. Что ж, придется девчонке идти самой. Подхватив бутылку, составив на поднос лед, стаканы, три чашки кофе, девушка отправилась на второй этаж. Открыв плечом дверь, Аврора оказалась в просторном кабинете со стеклянной стеной, через которую было видно и бар, и танцпол. Не обращая внимания на посетителей и не поднимая головы, Аврора поставила стаканы, лед, бутылку на невысокий столик. Следом два эспресса и, в последнюю очередь, капучино с карамельным вкусом и витиеватым рисунком на поверхности. Закончив, Ави собралась прошмыгнуть обратно в коридор, надеясь остаться незамеченной, поскольку двое мужчин о чем-то оживленно беседовали. Судя по заказу, третий тоже где-то рядом. Насколько он оказался рядом, Аврора поняла, когда врезалась в мужское тело спиной. «Извините», — торопливо проговорила девушка и подняла голову выше. Замерла, застыла, хотелось моргнуть и отогнать на вождение. Но нет, это не галлюцинации, это реальность. Девушка смотрела на мужчину перед собой. Дорогой костюм на широких плечах, рубашка в тон, расстегнутые верхние пуговицы, уложенная прическа, немного озорная и стильная челка, Стоит торчком, нарочито и небрежно. Шоколадные глаза смотрят внимательно. Выжидают. Ави, вцепившись в поднос руками, выдохнула. Шагнула в сторону, избегая столкновения с парнем. «Ты с Михой в смене?» — только и спросил Филипп. Гором его Ави, увы, не смогла. Это не гор. Этот парень чужой, солидный, незнакомый. Гор он другой, хоть и хмурый, но родной. Аврора молчала, только все так же обходила парня по широкой траектории, стараясь держаться как можно дальше от него. — О как! А девушка тебя боится! — насмешливо заметил один из присутствующих. — Обычно виснут на тебе. — Заткнись! — рявкнул Филипп, не отрывая взгляда от куклы. Бледная, напуганная, с темными кругами под глазами. Аврора выскочила из випки и торопливо, почти бегом добралась до бара. И выдохнула только тогда, когда оперлась лбом о стену в баре. «Кто напугал?» Грозно рявкнул Миха. «Никто!» – прошептал Аврора. «Здесь Филипп Пятигорских». «Ну да», – пожал плечами Миха. «Это же его клуб. У гора фишка такая. Покупает какой-нибудь гадюшник и делает из него конфетку. Попервой сам впахивает наравне с персоналом, а потом, когда место приносит прибыль, теряет интерес и по новой. Этот-то клуб уже раскручен, «Вот он и ушел. А ты чё, не в курсе была?» Девушка неопределенно пожала плечами. На сына ящера она работать не станет. Только не на него. «Мих, ты извини», — сказала Ави, как только взяла немного себя в руки. «Мне нужно... В общем, я не могу работать». Миха с сомнением смотрел на девушку, торопливо стягивающую себя фартук. «Было приятно с тобой общаться». Выдохнула Аврора и выбежала из забарной стойки. Добралась до комнаты, где лежала ее сумка и ветровка. Переобуваться не захотела. Осталось все в тех же рабочих кедах. Аврора Михайловна, задержитесь на минутку. Застиг холодный голос уже у самого выхода. Аврора вздрогнула и еще сильнее вжала голову в плечи. Остановилась, но оборачиваться не стала. Ави, детка, продолжала админ Виктория. «Что бы ни произошло, все всегда можно исправить». «Хотелось бы в это верить», — ответила Аврора. «Мне нужно уволиться». «Не нравится Миха?» — говорила Виктория. «Давай я тебе другого в пару дам. Павлик у нас лоботряс, но дело знает». «Не нужно. Павлика не нужно. И Миху не нужно». Аврора склонила голову так, чтобы волосы упали на лицо. «Никого не нужно». Виктория подошла к девчонке ближе. Создавалось впечатление, отпусти она ее сейчас, и та с моста сиганёт или с крыши, а может, вены перережет. Столько отчаяния было во взгляде куколки. — Ави, детка! — вздохнул администратор. — А пойдем ка ко мне в кабинет. Аврора вздохнула. Поняла, никуда начальство без разговора ее не выпустит. А Виктория Яковлевна, уже приобняв ее за плечи, буквально тащила к лестнице, ведущей в офисные помещения. Гор все видел. Глаз не спускал с неестественно прямой спины и разметавшимся по плечам волосам. Она уйдет. Он точно знал. Сейчас оставит пустой поднос, снимет клубный фартук и уйдет. Мощный кулак врезался в стену, оставляя вмятину. Уйдет. Не уходи. Останься. Нет, уходит. Не останется. Уже знает, чей клуб. Уже в курсе. Миха постарался, сволочь. Рука сама потянулась к телефону. Не глядя, набрав нужный номер, застыл. «Уходит!» Хрупкая фигурка юркнула в подсобку, и кукла вернулась уже с вещами. «Не уходи! Не уходи! Не уходи!» «Вик, если она уйдет, я не знаю, что сделаю». Хриплый голос в трубку. «Вик, правда не знаю. Останови, пожалуйста». «Филя, Филя!» — вздохнул абонент. «Вляпался же ты!» «Пожалуйста, Вик!» — еще тише шептал парень, глядя сверху вниз, как за куклой закрываются двери клуба. «Бегу, бегу!» — голос собеседницы был немного сбивчивым. Было слышно, что девушка бежала. «Если она останется, с тебя желание». «Что угодно, Вик, все, что захочешь!» Парень закрыл глаза и сжал мобильник в руке. «Она справится», — уговорит. Гор верил ей. Парень отошел от стеклянной стены. Сел на диван. Кофе остыл, но Гор взял кружку в руки. Ведь Витиеватый рисунок все еще красовался на поверхности. Гор не мог заставить себя пить. Смотрел на шедевр, созданный руками его куклы. И боялся. Боялся, что она уйдет. Он отпустил ее. Мог заставить остаться, мог соврать вчера, мог не говорить ничего. Она ведь не догадывалась, но отпустил. Пока толком не началось ничего, пока не прикипел. И так легче. Он действительно надеялся, что так будет легче. Нет, легче не было. Она никто для него. Очередная девчонка, которую он хотел, не больше. Так было раньше. Теперь все иначе. В мыслях одна фраза повторяется ежесекундно. «Не уходи! Не уходи!» Кукла перевернула его мир навела в царевшем в душе хаосе порядок, а потом разгромила все к чертям одним своим взглядом, глазами полными слез, одной фразой. Она не поймет, да и не нужно. Он справится, сам справится, только пусть не уходит, пусть продолжает готовить для него свой кофе и привлекать взгляд к своим ловким рукам. А он справится, только бы она не ушла. Виктория была сообразительной девушкой. Она отлично знала Филиппа и хорошо разбиралась в людях. Профессия обязывала. Она видела, что девчонка вот-вот сорвется. Фильп уже рвет волосы в отчаянии. И это туда же. «Нужно бы разобраться», — подумалась Виктория Яковлевна. «Алкоголь переносишь?» — в лоб спросила девушка, как только за куклой закрылась дверь. Аврора кивнула. «Но я не очень», — смело проговорила Ави, «несмотря на профессию». «Ясно», — кивнула Вика, подошла к своему столу, открыла дверцу шкафа за креслом, вынула два стакана и коньяк, посмотрела на куклу, прихватила шоколадку и поставила стаканы перед девчонкой. «Алкотерапия», — проговорила Вика. «Слыхала такой?» «Нет, я не буду», — закачала головой кукла. А Вика только подняла глаза к потолку. «Пей», — приказала строго и придвинула стакан к девушке. Аврора вздохнула, но послушно сделала глоток. Горло опалило огнем. Аврора скривилась. «Давай до дна!» — скомандовала Вика и плеснула себе немного. Судя по взгляду куклы, сейчас ее разморит и последует откровенности. «А теперь рассказывай!» — скомандовала Вика, откидываясь на спинку своего рабочего кресла. Кукла вздохнула и тихо заговорила. Рассказала о баре отца о смерти матери и брата, о налете людей ящера, а потом о горе. Рассказывала все, не скрываясь, даже о поцелуе, и о том, что все время наблюдала за его тренировками, потому что они помогали ей не сойти с ума, когда была особенно плохо и одинока. Рассказала, что незнакомый парень стал для нее олицетворением надежды. Понятно, Виктория задумчиво смотрела на початую бутылку коньяка. А если допустить, что гор не виноват, ну, или виноват, но сожалеет, если допустить, что произошло чудовищное недоразумение, мало ли, в жизни всякое случается, ты бы его простила? Теоретически. Практически даже, вздохнула Аврора, отставила стакан в сторону. Алкоголь уже немного ударил в голову, притупляя чувства и развязывая язык. Ай, Ави встала и по кабинету прошлась. «Не думаю, что Гору это важно. Он успешный, красивый. У него таких, как я, сколько? Вагон? Так что ему не важно. И мне не важно». Аврора замолчала, рассматривая узоры на столешнице Викиного стола. А Вика покачала головой. «Нет, наивная все-таки эта кукла». «Вообще, сейчас я его ненавижу. Благодаря ненависти к сыну ящера я выжила и живу», тихо призналась кукла. «Знаешь, кукла», — задумчиво проговорила Виктория, пережевывая дольку шоколада, «ведь в каждой проблеме есть как минимум две стороны. У тебя своя правда, у гора своя. Подумай над этим». Аврора кивнула, а Вика смотрела, как девчонка бродила по кабинету. Видно, что нервничала. Наивная кукла, скромная, неиспорченная и не сломленная. Вике куколка нравилась. И, внимательно глядя на Аврору, понимала, не зря в клубе все за глаза называют ее куколкой. Изящная и красивая, все верно, куколка. От этого почти невесомого куколка гор только кипит. Сам не замечает, а кипит. Вика постаралась скрыть улыбку. Нет, купидоном она поработает совершенно безвозмездно. Ну, или машину попросит, новую. А модель она уже выбрала. Так что пусть шеф раскошелится. — Ави, детка, — решила Виктория, — давай так. Сегодня народу в клубе немного, смену закроешь. Михе скажу, ты только на кофе. С остальным сам справиться. Завтра возьмешь выходной. Через день попробуешь с пабликом встать смену. Кто знает, может быть, сработаетесь. — Не знаю, — пожала плечами Аврора. — Я вообще-то уходить собиралась. — Нет, уйти не дам, — решила Вика. И потом ты мне должна месяц отработать, пока я не найду замену для тебя». Авроре как-то легко было общаться с администратором. Рассказала ей все, а ведь даже девчонки из общаги не знали ничего о ее прошлом. Виктория Яковлевна, наконец Аврора приняла решение. «Я останусь ровно на месяц, но при одном условии». «Валяй!» — махнула девушка рукой. «Вы попросите Пятигорских ко мне ближе, чем на метр не подходить?» выпалила девушка и чуточку засмущалась своей наглости ведь это его клуб он хозяин и волен быть там где хочется ладненько заулыбалась виктория и рукой за телефоном в карман скользнула выбрала нужного абонента и нажала на кнопку вызова горушка в трех метрах держишься и все хорошо и да это не мое желание свое я тебе позже сообщу аврора вздохнула Как бы ей хотелось оказаться сейчас, совершенно в другом месте, а еще лучше в другом времени. Но выбора нет. Нужно идти работать.